Глава четвертая. Напряженные мышцы спины и могучих лап уже изрядно устали от многодневного повторения одних и тех же движений. Монотонных взмахов огромных крыльев, беспрерывно удерживающих в воздухе стремительно мчащееся по небосводу тело черной виверны. Взяв обратный курс, я решил следовать другим маршрутам, чтобы отобразить в дриаровой карте как можно больше вражеских земель, и потому на этот раз полет до границы с глухолесьем вышел дольше на пару дней. Тряхнув мордой, отогнал сонную дремоту и прошелся взглядом по занесенным снегом деревьям, чьи словно бы окутанные россыпью бриллиантов голые ветви искрились от мороза. В последние дни сильно похолодало, так что даже меня пробирало холодом сквозь заиндевевшую толстой коркой чешуйчатую шкуру, и с каждым мгновением крепла уверенность в том, что зима — ляцки неудачное время для длительных перелетов. Однако, несмотря на отсутствие комфорта, наличие крыльев просто отлично экономило время передвижения в период невозможности портальных переходов, так что ради этого можно и перетерпеть, не обращая внимания на все эти мелкие сложности. Ведь не будь у меня крыльев, весь этот путь растянулся бы не на дни, а на недели и месяцы, не считая того, что его пришлось бы проделывать по земле, утопая по колено в снегу. До мирянского поселения Выдриха оставались считанные километры, поэтому я решил поэкспериментировать и проверить одну задумку. Найдя небольшую полянку, на которой была построена пустующая сейчас лесопилка, я свернул к ней и пошел на снижение. Но когда до земли оставалось чуть больше сотни метров, я начал обратную трансформацию. Из глаз черной виверны исчезло пламя разума, и они погасли, превратившись в пустые бездонные колодцы лишенного жизни хладного трупа. А мгновением спустя скованная ледяной коркой чешуя на спине рептилии с хрустом разорвалась, и из зияющей кровоточащей раны с чавкающим звуком вырвалось еще не закончившее формироваться человеческое тело. Ледяной ветер, подобно хлысту, обжег только начавшие покрываться кожей оголенные мышцы, и меня накрыло нестерпимой болью, словно миллионы раскаленных игл впились в вдруг невероятно сверхчувствительной плоть. Бегущая по венам кровь будто наполнилась шипастыми льдинками и затрамбовалась, Легкие ужасающе сжались, а нос, горло и глаза воспылали, точно в них залили разъедающую кислоту. Меня корежило и ломало, осознание разрывалось на куски в попытке склеить росы прозрозненных воспоминаний в единое целое. Невыразимо лядские мучения длились несколько секунд, показавшихся настоящей вечностью, а затем превращение вступило в финальную стадию и кожа полностью покрыла дымящийся на морозе кусок окровавленного мяса, ставший, наконец, полноценным гуацким телом. И наступил абсолютный покой. А в следующее мгновение все органы чувств возопили о моем стремительном падении. Распахнув глаза, я практически моментально вернул контроль над сознанием и телом, сориентировался в воздухе и сфокусировал взгляд на быстро приближающейся земле. Молниеносно разобравшись в течение воздушных потоков и давящей на плечи гравитации, резко переворачиваюсь ногами вниз, призываю боевое снаряжение и на полную активирую способности Драверина. Пустарная энергия ринулась по кровеносным сосудам, запитала мышцы и укрепила кости, а мигом позже я на бешеной скорости рухнул в снег, разметав его во все стороны силовой волной от приземления. Практически одновременно с этим о деревья расшиблась оплывающая подобно восковой свече туша виверны, расплескивая по сломанным стволам черную жижу. Тяжело дыша, я с гулко бьющимся сердцем медленно выпрямился и расправил плечи, внимательно прислушиваясь к своему телу и отслеживая показатели ежей и пустаров. Хм. Что ж, похоже, все прошло удачно. Если, конечно, не считать лядской боли в первые секунды превращения. Думаю, будь мои характеристики более слабыми, здесь бы и настал бесславный конец моей истории но хорошо то, что хорошо кончается. К тому же теперь я абсолютно уверен в том, что падение с большой высоты не грозит моментальной смертью. Небольшие бонусы силпадского могущества. Осмотревшись, я выбрался из образовавшегося на месте падения снежного кратера, сверился с Дриаровой картой и зашагал в сторону Мирянского поселения, при этом запустив регенерацию. Все-таки совсем без последствий приземлиться не удалось, но полученные повреждения не были необратимыми или доставляющими чрезмерные неудобства. Когда заснеженная тропа вывела к выдрихе, вечер уже начал плавно перетекать в ночь. Однако большинство селян даже и не думало готовиться к ужину и дальнейшему сну, а совсем наоборот. Из-за все прибывающих мирян из других поселений жители вместе с беженцами целыми днями занимались постройками длинных спальных амбаров за стенами деревни, Потому окружающий лес безжалостно валили, переводя на бревные и доски в тут же установленных лесопилках, маги расчищали землю от снега и помогали изготавливать и обжигать кирпичи из добываемой ими же глины, которые впоследствии шли на печи и дымоходы, а хозяйственники принимали и распределяли по хранилищам привезенные припасы и многочисленный скот. Мое появление не осталось незамеченным, и едва я миновал половину заснеженного поля, как мне навстречу выехал конный отряд». В избежание недоразумений, приветственно подняв над собой раскрытую ладонь, стянул с головы капюшон и остановился, смиренно ожидая прибытия патрульных. Хм, лица вроде бы мне незнакомы. По всей видимости, новички. Затормозив фыркающих лошадей напротив меня, ко мне обратился зеленокожий ящер из расы роршанов, держащий руку на взведенном арбалете, что лежал перед ним поперек седла. «Кто таков?» Саргон. Я Трогран Трейтер Фола. С этими словами я без резких движений достал из схроновой сумки подтверждающий титул медальон, выданный когда-то дэриаром Брантаром Драйтерном. Хайзен и местные меня знают. Переглянувшись, патрульные уважительно склонили головы и подали коней в стороны. Прошу прощения, милорд. Не стоит. Я улыбнулся. Исполнение своего долга не требует извинений. Был бы рад, если бы вы сопроводили меня в деревню. — Конечно, милорд. Роршан тут же спрыгнул с коня и протянул мне поводья. — Прошу, милорд. — Нет, благодарю. Лучше пройдемся. Кивнув, ящер поравнялся со мной, и мы направились к Выдрихе. — Как тебя зовут? Из какой ты деревни? — Редкар, из деревни Барашки, милорд. — Барашки? Название меня повеселило. — Да. Это та, что на юго-западе от столицы, милорд. — Надеюсь, вам успели сообщить о начавшейся войне с силзверами до того, как они добрались до вас. Сказав это, тут же нахмурился. — Если что, то извини. Мне неизвестно, считаешься ли ты тоже сил силзвером или нет. Погладив ведомую подусцы кобылу, Редкар бросил на меня взгляд. — Считаюсь, милорд. Всех звероподобных к ним относят. — Но я мирянин, потому решил и дальше жить и защищать своих друзей. И да, посланница короля Драйтерна передала его приказ, и от нее мы и узнали о случившемся». «Понятно». Окинув глазами занятых строительством селян, мимо которых мы проходили, я поинтересовался, сколько деревень уже прибыли сюда. «Четыре, милорд. Последними были жители Коневки. Для них сейчас и строим новый амбар». Я кивнул. «Это хорошо». Дойдя до ворот, я повернул голову к Роршину и приятельски похлопал его по плечу. — Благодарю, Редкар. Возвращайтесь к службе, и пусть древние не сводят глаз с вашего пути. — Спасибо вам, милорд. Патрульные почтительно склонились. — Пусть древние благоволят вам. Редкар запрыгнул на коня, и они поскакали делать очередное объезд вокруг деревни. Я же, проводив их взглядом и еще раз оглядев работающий люд, Развернулся и направился прямиком к дому старосты, по дороге то и дело кивая в ответ на приветствие узнававших меня выдрихинцев. Но когда я вышел на площадь и уже было подошел к запрошенной снегом веранде Жабройда, меня окликнул знакомый женский голос. «Хайзена там нету!» Обернувшись, я улыбнулся, идущий ко мне Скайден, черные волнистые волосы которой были разбросаны по плечам. «Ушел по делам!» Подойдя, она крепко обняла меня. — Рада тебя видеть, братишка. — И я тебя, Скай. Разжав объятия, я с нежностью взглянул ей в глаза. — Думал, что тебя еще нет в деревне. — Да вот вчера только вернулась. Она кивнула в сторону дома Хайзена. — Пойдем, чего на пороге мерзнуть? Открыв незапертую дверь и зайдя внутрь, Лимра сразу же направилась к столику с алкоголем и по-хозяйски наполнила нам пару хрустальных стаканов из полного графина. — Как там в Афилеме? — спросила она, протягивая мне стакан, и при этом сделав глоток из своего. — Ничего хорошего. Привалившись спиной к стене рядом с окном, я посмотрел на янтарную жидкость и немного отпил, тут же почувствовав растекающееся по груди тепло, плавно переместившееся в желудок. — Хм, чувствуется что-то лимонное. — Герцог сгоняет под свои стены крупную армию. Уже несколько тысяч силпатов размещены в посаде и армейском лагере, и это далеко не предел. Рейтерфолцы все так же заточены по непонятной причине, а их наличие в казематах все так же утаивается. Мои глаза невольно проследили за плавно покачивающей бедрами Скай, дошедшей до стола и усевшейся прямо на него. Скользнув взглядом по ее фигуре снизу вверх и слегка задержав их на неизменно открытом декольте, я посмотрел ей в глаза. Но есть и хорошие новости. Я нашел нам хороших союзников, и мы готовим неплохой сюрприз для наших соседей. Хм, прекрасно. Она слегка склонила голову. И ты здесь ради того, чтобы сообщить его нам, ведь мы будем являться его участниками? Я усмехнулся. Почти так и есть. Повернув голову, я выглянул в окно. А у вас здесь как? Неплохо. Четыре деревни уже прибыло. Я закончила оповещение всех веренных мне и принялась помаленьку помогать им добраться до нас. Вот коневку привела. Она нахмурилась и посмотрела в свой стакан. Хотя из списка двух деревень не досчитались. Дернув бровями, я посмотрел на девушку. Сил зверы добрались до них первыми, пояснила она. Они всех перебили? сухо поинтересовался я. Скай покачала головой. Нет. Я так поняла, они забрали Мириан в Рейтерфолл. Живы они или нет, не знаю. Хм, понятно. Скай глубоко вздохнула и взглянула на меня из-под лобья. А вот твоя лиловолосая бестия еще не объявлялась. Хотя две деревни из ее списка уже у нас. Я нахмурился, покачивая в руках стакан. Да, кстати, насчет нее мы так и не поговорили. Скайда нахмыкнула. Можешь не утруждаться. Спрыгнув со стола, она подошла к противоположной от меня стороне окна и оперлась плечом о стену. «Я все прекрасно понимаю. Благо, давно уже не девочка и живу в этом мире не первое столетие. А ты ведь только недавно воплотился. Можно сказать, ты лишь в начале своего пути, и для тебя в новинку все эти истинные чувства и привязанности». Лимра улыбнулась. «Но вот что я тебе скажу, Саргон. Силпаты...» а в особенности лимраки, могут жить долго, очень долго. И редко кто из разумных может пронести эмоции нетронутыми сквозь столетия и сохранить их первозданную искренность. Так что, когда они пройдут, а это неизбежно случится, хочешь ты этого или нет, то вспомни одну вещь. Наши с ней взгляды пересеклись, и я ощутил, как в глубине моего сознания зарождается пламя первобытного желания. И, словно бы чувствуя это, Скай медленно подошла ко мне, скользнула кончиками пальцев по шее и зарылась в волосы на затылке и в следующее мгновение прильнула своими сладкими полными губами к моим, плотно прижавшись разгоряченным телом. Наш поцелуй длился всего несколько ударов ускорившегося сердца, однако за это время я явственно почувствовал охватывающую с головой волну эмоций. Скайден прервала поцелуй и опалила меня жаром своего дыхания. «Вспомни о том...» — она облизнула губы. «Что лишь среди подобных себе мы все так же можем испытывать всепоглощающую страсть. Так что не переживай», — она провела ноготками по моей щеке. «Я просто подожду, когда время все расставит по своим местам и неизбежно вернет тебя ко мне. Ну а пока...» Лимра озорно улыбнулась. — Что-то мне подсказывает, что твоя малышка будет не против второй красавицы в вашей постели. Я невольно усмехнулся. — Знаешь, нисколько не буду этому удивлен. — же. Отстранившись от меня, Скай сделала шаг назад. — Так зачем же ты в действительности сюда вернулся? Я ведь ощущаю исходящую от тебя ауру смерти. Что будешь делать после того, как расскажешь нам свой план? Моя улыбка погасла. И я вновь устремил задумчивый взгляд в окно, пытаясь разглядеть тонущие в ночной тьме голые кроны возвышающихся деревьев. Попробую узнать, насколько глубока одна кроличья нора. Четырехрукий фархейр Норхал подошел к сваленной у стены древесине, взял несколько поленьев и вернулся к костру. Сев на высокое каменное ложе, покрытое мягкими теплыми шкурами и скормив огню новую пищу, он приподнял кустистые брови и окинул взглядом пещеру, по сводам которой с новой силой заметались пламенные тени, наслаждаясь своей бешеной то ли игрой, то ли танцем. Отличное место. Надежное, просторное. А теперь он превратил его еще и в уютное. Но самое главное — это камень. В этой пещере от стены сходит тепло, поэтому даже лютой зимой не обязательно постоянно поддерживать жаркий костер, опасаясь замерзнуть насмерть. Ему повезло, что он нашел ее и успел объявить своей собственностью раньше остальных. Хотя никто особо и не возражал, предпочтя заселиться в стенах города. Глупцы даже и не поняли, какое сокровище упустили из-под носа. — Сокровище. — Точно, именно так. А когда он огранит его, то оно превратится в самый настоящий бастион, в стенах которого не стыдно будет и семью завести. От этой мысли он невольно вспомнил мило милосмущающейся Джарода и улыбнулся. — Прекрасная Джарода! — Да, когда он омоет свое имя в воинской славе и обретет богатство, — то обязательно вернется к ней, и они будут жить здесь, в его бастионе. Удовлетворенно кивнув и в приподнятом настроении, напивая себе под нос, Норхал принялся помешивать закипающее в казане варево, от которого по пещере разлился аппетитный аромат. Зачерпнув готовку деревянным черпаком на длинной ручке, он поднес ее к рту, подул и уже было приготовился попробовать, как вдруг услышал откуда-то снаружи громкий чавкающий звук, словно чью-то голову размазжило сильным ударом доброго молота. Поджав губы и нахмурившись, Норхал раздраженно кинул черпак обратно в чан, поднялся и взял свое оружие, предусмотрительно разложенное у кровати. Ятаган в правую верхнюю руку, обоюдоострый меч в нижнюю левую, а в оставшиеся ладони по специальному щиту, по форме, похожему на единый щит, которые горизонтально разделили надвое ровно посередине. Затем, активировав вторую кожу и призвав снаряжение, он приподнял шкуру, перекрывающую вход, и вышел из малой пещеры в большую центральную, двухъярусную и еще не облагороженную. Бросив короткий взгляд на неровное усеянное острыми скалами зева выхода, а после скользнув глазами выше к двум расположенным параллельно друг другу круглым отверстиям, которым в будущем предстояло стать смотровыми бойницами, Он изучил открывшиеся ему клочки ночного неба и уверенно направился наружу, готовый к битве. Но едва он переступил порог, как тут же остановился и нахмурился еще сильнее. На раскинувшемся перед пещерой большом белоснежном поле оплывала пузырящейся черной и изломанная туша виверны, останки которой расплескались вокруг, словно разбившаяся белоснежный лист масляная клякса. А невдалеке от нее, у края неглубокого снежного кратера, спиной к нему стоял высокий широкоплечий волколак, стремительно отрастающая темная шерсть которого блестела в свете яркой луны. И когда трансформирующиеся кости с последним щелчком встали на свои места, он медленно обернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Лимрак Прищурившись, Норхал крепко стиснул рукояти клинков, и выдохнул из груди облачко морозного воздуха. Лимрак с левой лапой из черного металла. Нет никаких сомнений. Это действительно он. Убийца царя Лигратоса. Оскалившись, Фархейр громким яростным ревом изгнал из сердца страх и ринулся на врага своего народа. Волкалак тоже сорвался с места и помчался ему навстречу. Десять метров до сближения. Пять. Три. Сейчас. Норхал взмахнул широким ятаганом, намереваясь рассечь грудь врага. Однако оборотень вдруг стремительно взмыл ввысь, пронесся над его головой и приземлился где-то за спиной. Резко затормозив он, ведомый боевым опытом, в молниеносном полуобороте взмахнул щитом и мечом в левых руках. Вовремя. Удар щитом пришелся прямо в прыгнувшую на него тварь и отшвырнул ее в сторону. Эх, ляцки жаль, что он успел подставить под меч металлическую лапу. Фархейр прыгнул к поднимающемуся лимраку и в приземлении с силы опустил ятаган, но тот ловко метнулся влево, а затем неожиданно скакнул вплотную к нему. Норхал тут же закрылся щитом и одновременно с этим сделал короткий выпад мечом, при этом мгновенно вздымая ятаган для нового удара. Вот только волколак оказался быстрее. Слегка отстранившись, он пропустил меч в считанном сантиметре от своего бока и, подобно броску кобры, вонзил дриариловые когти во внутреннюю часть его предплечья. А затем, схватившись за край щита, резко дернул его влево и вверх, сбивая удар уже начавшего опускаться Ятагана, и тут же отпрыгнул назад, рывком разрывая глубоко ушедшими вплоть когтями его предплечья вдоль всей длины до самой кисти. Норхал взревел от боли. Вмиг ослабевшие пальцы едва не выпустили рукоять меча, но даже несмотря на порванные мышцы, связки и сухожилия, он удержал оружие. Белоснежный снег обогрила дымящаяся горячая кровь. Оскалившись, Фархейр сомкнул пальцы, держащие ручку щита на рунире исцеления, вставленном в специальные отсеки его брони, и сломал его. В сознании тут же вспыхнуло активирующее плетение, и губы сами произнесли магразийское заклинание Итаати Арос. Лечебная волна регенерировала повреждения, и рана на предплечье стала затягиваться, возвращая конечности прежнюю подвижность. Однако волколак не стал дожидаться, когда восстановление закончится. Он метнулся к нему, и тогда Норхал сам шагнул вперед и ударил на опережение клинками крест-накрест. Но Лимрак неожиданно резко остановился, и острия лезвий пронеслись буквально в длине волоска от его груди а мгновение спустя он нанес прямой удар стальным кулаком, вложив в него вес всего своего тела. Фархейр тут же заученным до рефлексом движением сложил вместе половинки надежных щитов и... И надежная защита, выручавшая не одну сотню раз, на этот раз не спасла его. Правую верхнюю руку вдруг прострелила резкая боль, а следом за ней она внезапно охватила и грудь. Зарычав сквозь стиснутые зубы, Норхал опустил взгляд и непонимающе уставился на пронзивший щит на руч предплечье и нагрудник два дриариловых лезвия. «Твою ж... лядь!» Волкалак одним рывком выдернул вылезшие из его кулака окровавленные клинки и выпрямился, смотря на него с хладнокровным спокойствием. Он так же, как и Норхал, прекрасно знал, что этот удар не был случайен. «О, нет!» Покачнувшись, Фархейр оскалился, и из его рта выскользнула струйка крови. Это был четко выверенный, сбалансированный и смертоносный удар. Удар, направленный прямо ему в сердце. «Ну уж нет, тварь, так просто тебе меня не убить, даже и не рассчитывай!» Сломать мощной ладонью еще один рунир исцеления и ринуться в бешеную атаку. Вот только, несмотря на яростный напор, Лимрак плавно уворачивается от каждого взмаха звенящего железа, не своря с него жутких, немигающих глаз, и словно бы точно зная, куда именно Норхал будет наносить каждый новый удар. А затем он вдруг делает стремительный шаг вплотную к нему и молниеносным, едва различимым движением снизу вверх насаживает его на дриориловое лезвие, вновь пронзившее, едва затянувшееся сердце Фархейра. Краткие миг они смотрят друг другу в глаза, а в следующее мгновение черный волколак в полуобороте вырывает клинки из раны, резко приседает и широким взмахом коротко свистнувшей смертоносной стали отрубает левую ногу четырехрукого воина. Взмахнув руками, Норхал пал спиной на землю, и из его груди сдавленным хрипом вырвался выбитый воздух. Обрубок пульсировал болью, перед глазами все плыло, а исходящее кровью сердце судорожно билось разрезанные легкие. Преодолевая расползающуюся по телу боль, он через силу вдыхал морозный воздух, но его было так мало, так ничтожно мало. Пытаясь удержать остатки ускользающего сознания, он шарил ладонью по поясу в поисках нового рунира, но плохо слушающиеся пальцы натыкались лишь на пустые отсеки. Лимрак с дриариловой лапой встал рядом с ним и стал молча смотреть ему в глаза. И тогда вдруг к нему неожиданно пришло необычайно четкое осознание грядущего, и он, наконец, перестал сопротивляться. Вот, значит, как. Норхал отвел взгляд от волколака и с тоской посмотрел в небеса, с которых падали легкие снежинки красиво сверкающая в ярком сиянии полной луны. Выходит, у него не было и шанса, да? Ха! Ляцкий лимрак! Вот какого фера этой ночью ты оказался именно здесь? Это ведь так... Нечестно! Несправедливо! Я ведь так многого еще не успел. Воин сделал три коротких судорожных вдоха, а в следующем мгновении его израненное сердце наконец остановилось, и его душа покинула могучее тело вместе с длинным протяжным выдохом. И когда глаза четырехрукового Норхала медленно покинула последняя искра жизни, Саргон оторвал от них свой взгляд и поднял его на вросшую глубоко в земную плоть зловещую скалу, напоминающую гигантский продолговатый череп исполинского монстра с неровными буркалами бездонных глазниц, едва угадывающимися носовыми щелями и искореженным провалом зубастой пасти вместо входа. Марлот был уверен в том, что для того, чтобы противостоять бесчисленным армиям силпатов и сил зверов, необходим самый настоящий монстр. Однако он ошибся. Не сводя глаз с костяной горы, я крепко сжал дриариловую лапу в кулак. Для этого потребуется не просто монстр, а самая великая и ужасающая сверхмощная тварь, какую только способен породить древнир. И, кажется, я знаю, где именно ее найти». Откинув полок из толстой шкуры, я настороженно вошел в дальнюю пещеру, когда-то служившую лежбищем рыпохвиста. Обведя глазами довольно уютную обстановку нового хозяина Костяной горы, ныне, впрочем, как и все ее прежние владельцы безвременно почившего, я остановил их на кипящем над костром казане, от которого исходил приятно манящий запах вкусной мясной похлебки. И на мгновение меня даже кольнуло искреннее сочувствие к четырехрукому воину. Он явно надеялся вернуться в личное логово и вдоволь насладиться горячей пищей в эту снежную зимнюю ночь. Что ж, не повезло. Стоило, как и прочие силзверы, поселиться в захваченном рейтерфоле. Сняв казан с огня, я оторвал взгляд от бурлящего варева и устремил его на невзрачный продолговатый камень, приваленный у стены напротив спального ложа. Бывший жилец не стал его убирать, органично вписав в обстановку пещеры в качестве стойки для копий, а если судить по глубоким насечкам, в будущем явно планируя обработать глыбу и превратить ее в удобное хозяйское кресло, а то и вовсе в незыблемый трон. Не отводя завороженных глаз, я медленно приблизился к камню, Вытянул руку и замер, почти касаясь когтями неровных изгибов. «А что, если я ошибся?» Рыпохвист ведь обладал всего двадцатой ступенью. Вполне естественно, что он мог считать могущественными врагами всех, кто был хоть немного сильнее него. «И этот четырехрукий, судя по всему, он здесь уже довольно давно». «Так почему же он не почувствовал присутствия чего-то могущественного буквально у себя под ногами?» «Быть может, это потому, что оно не такое уж и могущественное?» «Да из чего я вообще взял, что там все еще кто-то остался?» Стиснув зубы, я опустил морду и сдвинул брови. «Что ж, есть единственный способ получить ответы на все эти вопросы». Моя ладонь уверенно легла на шероховатую поверхность, и дыхание тут же перехватило. И миг спустя я вновь почувствовал это. Так же, как и тогда, в руку отдавали ритмичные удары чего-то величественного, и сердце тут же жадно забилось в предвкушении будущей встречи. Встречи с тем, кто ждет уже очень, очень давно. С расширенными до упора зрачками я вонзил когти в плотный зазор между камнем и стеной и с нетерпением отшвырнул его в сторону, открыв взору длинную змеящуюся в скале трещину, из глубин которой явственно веял отлитворной смертью, что настигнет любого, кто отважится ступить во мрак неизведанного. И загнув губы, я оголил острые клыки. Нет, я не ошибся. Порождение костяной горы могло быть кем угодно, но только не жалким слабаком. И очень скоро мы узнаем, кто из нас окажется сильнейшей тварью Древнира. Хм. Вот только... Склонив голову на бок, я скептично осмотрел довольно узкий пролом. Вот только сначала нужно до него добраться. И тело волколака для этого явно не подходит. Если уж кто и сможет сюда пробраться, так это крыса тело свела уже привычное судорогопревращение. Кости укорачивались, череп перестраивался, становясь меньше, а органы частично меняли свое положение и размер. Все же Страген и Волкалак были схожи внешне и внутренне, так что трансформация проходила проще, чем в тролле или уж тем более в виверну, плоть которых приходилось наращивать или же сбрасывать, словно старую змеиную кожу. Я с удовольствием размял гибкое тело, наслаждаясь легкостью и плавностью движений. Как давно я не принимал форму Страгина. Даже не думал, что будет настолько приятно вернуться к своему первому лимрачному воплощению. Разрабатывая похрустывающие кисти лап, приблизился вплотную к уходящей вниз расщелине и осторожно принюхался, при этом шевеля ушами и рассматривая неровные скалистые стены. Присев на корточки, проведя по ним острыми когтями, хмуро сковырнул несколько налипших земляных комков. Странно. Земля сухая, не промерзлая. Крошится под пальцами. Хотя вижу, что дальше земляной туннель сменяется каменным, но это не успокаивает. Даже если они чередуются, все равно риск обвала слишком велик. По-хорошему здесь бы начать грамотные раскопки с расширением лаза и укреплением неоднородного свода, но, увы, времени работать по всем правилам никто не даст, так что придется вознести молитву богине Эмере и рискнуть шкурой. Глубоко вздохнув, словно перед погружением в воду, я шагнул во мрак. Даже несмотря на то, что продвигаться приходилось боком, первые несколько шагов дались довольно легко, но вот дальше расщелина приняла более сильный наклон вниз и резко сузилась. Обшаркивая спиной осыпающуюся стену и постоянно с беспокойством поглядывая вверх, я, не доверяя зрению, осторожно страховал себя, ощупывая дорогу впереди правой лапой. Касаясь свисающих корешков, выпирающих осколков скалы и опадающей под ноги земли, я медленно продвигался все дальше и дальше. Отблески костра из малого зала постепенно таяли, пока, наконец, не исчезли, окончательно оставив меня в кромешной темноте. И хоть после испытания Хайзена я и привык находиться во тьме, однако от ощущения постепенно смыкающихся стен внутреннее напряжение росло с каждым мгновением. Глядь, поворот! До этого попадались небольшие изгибы. Здесь же нужно было повернуть направо практически под прямым углом. И все бы ничего, вот только потолок сузился настолько, что пришлось присесть и продвигаться в полуприседе. Замерев у самого поворота и немного передохнув, я выпустил лишний воздух, чтобы грудная клетка опала, и протиснулся за угол. Шаг. Еще шаг. Камни больно впиваются в грудь, выступы давят на череп. Чуть отклоняюсь назад, Приседаю еще ниже и вновь иду вперед. Мышцы ног буквально стонут от напряжения. Голова слегка кружится от недостатка воздуха. Но я не останавливаюсь, надеясь на то, что вскоре попадется широкий карман. Но надеждам не суждено было сбыться. Стены расщелины сузились настолько, что теперь можно было даже и не думать о том, чтобы разогнуться. Однако трещина здесь не кончалась хоть края и вплотную смыкались практически до самого пола, однако у ног я нашарил края неровного лаза. Что ж, похоже, дальше придется ползком. Вытянув ноги, распластался животом на полу и, поджав руки к груди, медленно пополз в ведущую куда-то вниз нору. Протискиваясь буквально по сантиметру вглубь, я вдруг испуганно замер. Это еще что такое? Задержав дыхание, до упора напряг слух. Этот шум. Мои зрачки расширились. Без сомнения, это шум осыпающейся земли. Чувствуя над собой тонны нависшей земной тверди, я тяжело сглотнул. Вот куда? Куда я лезу? А если отсюда нет выхода? Я и так уже едва ползу, а если в конец застряну? Застряну или буду раздавлен внезапным обвалом? Лять, паршивая будет смерть. Сразу ведь заметил, что земля слишком сухая. Зимой это неестественно, ненормально. Втягивая воздух мелкими вдохами, навалился грудью на лапы, закрыл глаза и унял бешено бьющееся сердце, размеренно процарапывая когтями углубление в скалистом крошеве. Сухая земля, сухая, не замерзшая. А почему? Открыв глаза, окинул задумчивым взглядом туннель. Потому что здесь жарко. От этой догадки я даже перестал дышать. У входа в расщелину я думал, что земля рыхлая из-за постоянного нагрева от костра, но чем дальше продвигаюсь тем жарче становится. Видимо, внизу расположен какой-то сильный источник тепла. Поэтому все здесь и земля, и каменные стены буквально источают его. А еще это вибрация, которая по мере спуска становится все явственнее. И всенарастающий рок от равномерных ударов. Блядь, надеюсь, Костяная гора не является спящим вулканом? Отогнав образ захлестывающего меня потока пылающей магмы, я вновь пополз вперед. С хрипом выталкивая воздух из груди и не обращая внимания на усиливающееся гудение в ушах, протискивался все дальше вниз. И когда казалось, что все, дальше хода уже нет, я делал очередной рывок и вдавливал себя на еще один сантиметр в узкое зево подземного лаза. И тут справа от моей морды опало земляное крошево, подняв перед самым носом облачко пыли, которое я невольно втянул очередным коротким вдохом. Горло на мгновение сдавило, в ноздрях запершило, и я, даже не успев подумать или что-либо сделать, хрипло чихнул, и тут же рефлекторно втянул в легкие как можно больше воздуха, и камень моментально сжал меня со всех сторон, больно впившись в лопатки и грудь. Передавленные лапы стали неметь из-за нарушившегося кровотока. Перед глазами все помутилось. Заплесали красные круги, а в висках стало отдаваться биение сердца, словно бы оно заколотилось в самом центре головы. Так, а вот это плохо. Очень плохо. Я попытался сделать выдох, чтобы вновь уменьшить объем легких, но поднявшаяся пыль забилась в горло и ноздри, не позволяя нормализовать дыхание. Вырвавшаяся-таки из цепей паника тут же хлынула в уязвимый разум, и подчастую стерла разумные мысли, оставив лишь инстинктивное желание вырваться из удушающей хватки давящего со всех сторон камня. «Тяжело дышать! Воздуха не хватает! Задыхаюсь!» И тут я почувствовал, как земля под пальцами начала проваливаться. Зрачки расширились до упора, меня потянуло вниз, и я рефлекторно попытался оттолкнуться лапами от проседающего пола, но он стал разваливаться на комье от малейшего нажима. И тогда я сделал единственное, что еще оставалось. Развел руки и ноги в стороны, уперевшись об узкие скалистые стены, что мгновением раньше грозили меня раздавить, а теперь ставших моим спасением. Земляной пол лаза окончательно обвалился, рухнув в тянущуюся вниз расщелину, но стены и потолок, вросший глубоко вплоть древнира горы, еще держались. Так. Ну и что дальше? Загнав панику обратно в клетку и как следует отдышавшись, подумал было активировать способности Драверина и взять эмоции под контроль, но все же отмел эту мысль. Они все-таки работают на пустарной энергии, и если порождение Костяной горы чувствительно к ее эманациям, то это может выдать меня раньше времени. Я бросил взгляд вниз. Хотя не поздно ли беспокоиться о скрытности? Впрочем, нет, обвалы под землей не редкость, так что вряд ли они всполошат здешнего хозяина раньше времени. Что ж, основное облако пыли до меня не поднялось, значит, трещина довольно глубокая, так что вопрос в том, есть ли здесь дно и сколько будет ответвлений и от норков, но ну, хотя бы со спуском проблем не предвидится. Оттолкнувшись от одного края стены, ловко ухватился за один из каменных выступов и повис над бездной. А затем, страхуя себя вонзенными в скалу дриариловыми когтями, второй лапой принялся тщательно выискивать надежные участки стены с трещинами и выбоинами, которые можно использовать в качестве опоры, и начал движение вниз. Но чем ниже я спускался, тем чаще стали попадаться абсолютно гладкие участки стены, обойти которые становилось все сложней. И в какой-то момент все же не получилось найти обходной путь, и мне пришлось рискнуть. Задержав дыхание и разжав пальцы, я заскользил по стене в пропасть. Краткий миг падения, я вновь вгоняю когти в камень. Хлынул поток ярких искр, а затем я отталкиваюсь ногами от стены и перепрыгиваю на противоположную. Снова несколько стремительных секунд контролируемого падения и очередной прыжок. После нескольких повторений все же решаюсь использовать усиленную эхолокацию. Дно оказывается совсем недалеко. Корректирую положение тела при помощи хвоста и отклоняюсь к стене, скользя боком и не отрывая вытянутой вверх дриариловой ладони от горячего камня. И когда до земли остается всего несколько метров, мягко отталкиваюсь и падаю вниз. Легкий толчок в ступни, и я практически бесшумно приземляюсь на покрытый обломками и крошевом каменный пол. Замерев, внимательно прислушиваюсь, не отрывая напряженного взгляда от дальнего участка извилистой тропы где расщелина окончательно смыкалась, превращаясь в подобие грубо обтесанного коридора, тянущегося в неизведанные недра костяной горы, прямо к логову его зловещего порождения. И оно было недалеко. Ведь там, из-за едва различимого поворота, сочилась трепыхающая, пульсирующая, Кроваво-розовое сияние, в такт которому гремели громоподобные удары. Тух-тух, тух-тух. Тух-тух, тух-тух. Тух-тух, тух-тух. Я медленно выпрямился, втягивая ноздрями сухой горячий воздух. Конец пути уже близок. Я сделал первый шаг. Тух-тух, тух-тух. Ладони невольно сжимаются в кулаки. Дыхание становится глубоким и размеренным. Тух-тух, тух-тух. Я неспешно и уверенно приближаюсь к своей судьбе, с каждым шагом изгоняя из бьющегося сердца слабость сомнений и подавляя шепот страха. Тух-тух, тух-тух. Сворачиваю за угол и направляюсь к сверкающему зеву входа. Величественный барабанный ритм становится все сильнее и сильнее, пока, наконец, не заполняет собой все мое естество, проникая в каждый крохотный уголок взбудораженного сознания. И тогда я переступаю порог. Тух-тух, тух-тух. Твою жлять! В Исполинской пещере с дугообразными каменными сводами У дальней противоположной от входа стены, над черной горой висело поистине огромное пульсирующее сердце, источающее кроваво-розовый свет, чем-то отдаленно напоминающий переливы прекрасного северного сияния. Сердце. Горячее. Обогренное сиянием бьющееся сердце. Тух-тух. Тух-тух. Завороженный невиданным зрелищем, я перевел взгляд расширенных до упора глаз на уходящий к потолку ребристый каменный столб, тянущийся ввысь прямо позади громыхающего органа, от которого в обе стороны отходили те самые дугообразные своды, вросшие в земную твердь. Они похожи на ребра? Моя нижняя челюсть изумленно поползла вниз. «Это что же, получается, костяная гора, похожая на гигантский череп, на самом деле таковым и является?» Дыхание участилось. «И вся эта гора — это... это испалинский костяк?» Я вновь устремил взор на непрестанно сжимающийся и разжимающийся кусок плоти. Костяк, сердце которого до сих пор бьется. И тогда мою голову длинной ледяной иглой пронзила ужасающая догадка. Древний. Я отдаленно почувствовал, как мои когти вонзаются в правую ладонь, и тягучая теплая кровь сочится сквозь пальцы, тяжелыми каплями разбиваясь о пыльный пол пещеры, в существование которой невозможно было поверить, даже увидев ее своими собственными глазами. Это... останки древнего? И в этот момент в парализованное шоком сознание проникает лязг цепей. Словно во сне я перевожу взгляд ниже на огромную блестящую черную гору, что почти касается своей неровной вершины бьющегося сердца, и не в силах сделать ни единого движения, наблюдаю за тем, как она оживает. Вот шелестом соскальзывает с вершины полотнище кожистого крыла, Вот медленно поднимается усеянная длинными костяными наростами голова, покоящаяся на длинной могучей шее, раскручивается гибкий хвост, а мгновением позже вонзая в пол громадные когти четырех скованных цепями лап, хранитель костяной горы, свернувшийся клубком под пульсирующим сердцем, выпал снаружу и расправил крылья, что уперлись в потолок и стены, так и не расправившись даже до половины. Забыв о дыхании, я, не отрываясь, смотрел на покрытое блестящей чешуей тело величественного черного дракона, обогрившего во скале пасть, полную острейших белоснежных зубов, и взирающего на меня с высоты своими неестественными темно-зелеными глазами. На меня! Мелкого, слабого страгина, отважившегося потревожить сон того, кто видел Древнир таким, каков он был на самом деле. Краткий миг мы смотрели друг другу в глаза, а в следующее мгновение черный дракон костяной горы в бешеной ярости ринулся прямо на меня, и свод пещеры содрогнулся от ударов его могучих лап, что сплелся с оглушительным лязгом громыхающих цепей. «Да твою лядь! Рывком ко мне возвращается самообладание, и я тут же мчусь влево на ходу, начиная трансформацию в виверну. «Прыжок дравырина!» Пустарная энергия хлещет по венам, до упора наполняет мышцы ног, и я совершаю молниеносный бросок вперед и вверх, а на то место, где я был секунду назад, опускается драконья лапа, разламывая пол в дребезги, а мне вслед летит оглушительный, пробирающий до мурашек рев. Стена стремительно приближается, вытягиваю изменяющуюся дриариловую лапу и вонзаю когти в камень, ударяюсь удлиняющийся туши от твердую искореженную поверхность, а затем быстро подтягиваюсь на второй конечности, пока еще похожий на обтянутый кожей костяк, и что есть мочи, ползу к потолку. Поворачиваю перестраивающийся череп на растущей шее назад, вижу бегущего ко мне монстра, и из моего зубастого рта вырывается пронзительный виск. Резко сворачиваю направо, и не дожидаясь, когда дракон сократит расстояние, отталкиваюсь со стены, переворачиваюсь в воздухе прямо над его башкой, изгибаюсь и расправляю крылья. Миг и когти моей правой руки цепляются за его чешуйчатую шею, и я падаю ему на спину, а затем врывке вперед вгрызаюсь клыками прямо под левый угол нижней челюсти, только начавшего поворачивать голову дракона. Техника Драварина. Перенаправляю поток пустаров на увеличение силы и со всей мощи сжимаю челюсти, при этом мотаю головой, упираюсь лапами и тяну на себя. Дракон ревет. Чувствую, как под зубами скрипит чешуя. Бью его дриориловыми когтями по морде, невольно жмурясь от ударившего по ушам мерзкого скрежета. А потом хозяин костяной горы выворачивает башку, и я вижу его ужасающую зубастую пасть, смыкающуюся на моей рунической лапе. Монстр играючи срывает меня с себя и в следующее мгновение с сокрушительной силой впечатывает в стену. От места удара во все стороны хлынули трещины, и я с выбитым из груди воздухом валюсь на пол. Часть земляного участка пещеры обрушивается на меня. Оглушенно трясу башкой и таращусь на свою стальную конечность. Не будь она из неразрушаемого дриарила, он бы моментально перемолол ее в крошево. Поднимаю взгляд на ревущую смерть, пытаюсь уклониться от его рывка, но тщетно. Огромная туша врезается в меня вновь, вминая в стену пещеры. Лять! Техника неубиваемого драварина! Регенерация, совмещенная с трансформацией. Дракон делает шаг назад, поворачивает голову к мелкому слабому потомку своей великой крови, и тут ему в морду вдруг влетает дриариловый кулак, и его башка отдергивается в сторону. Не давая ему времени опомниться, еще не закончивший обращение горный тролль Таллер совершил резкий усиленный прыжок, взмыл в воздух, И со всей мощи дравырина вновь ударил его в челюсть кулаком из черной стали. Пошатнувшийся дракон, оглушенно тряся головой, отступил на пару шагов, и я вновь ринулся на него. Нельзя позволить ему прийти в себя. Волна пустарной энергии хлынула по телу. Новый стремительный рывок и удар в правую лапу, прямо плечом в сгиб сустава. И пусть я не услышал столь желанного хруста. Пусть ощущение, словно со всей дури врезался в непоколебимую скалу, но зато его толстенная лапа отброшена в сторону, и он почти рухнул на землю. Чуть присесть, направить в ступни поток пустаров, а затем прыжок вверх. Миг, и два вытянутых вперед кулака врезаются прямо под нижнюю челюсть, нависшей надо мной драконьей головы. Когти мифического монстра невольно сжимаются с легкостью, вспарывая землю, Из его пасти вылетает сдавленный хрип, и он пятится назад, глубоко втягивая ноздрями воздух в могучие легкие. Я же приземляюсь обратно на пол, перераспределяю резко сократившееся количество пустарной энергии для новой атаки, оттягиваю кулак, отталкиваюсь ногами и вновь разящим метеором рассекаю пространство, за удары сердца сокращая разделяющее нас расстояние. Но как только я преодолел половину пути, черный дракон вдруг вскинул голову с широко распахнутой пастью, и из глубин его глотки хлынул поток испепеляющего огня. Все, что я успел, это инстинктивно закрыть лицо дриариловым кулаком. А в следующее мгновение меня объяло пламя. Боль миллионами раскаленных игл впилась в каждую клеточку моего тела, и я почувствовал, как кровь вскипела в жилах от неимоверного жара. Толстая кожа тролля прямо на литур рвалась и расползалась с кукоживающимися лоскутами, мясо забурлило с хлынувшим испор телесным жиром, вены лопнули, выпуская струи, горящие подобно жидкому огню крови, а кости затрещали, грозя вот-вот взорваться тысячами осколков и проткнуть варящиеся заживо внутри собственного тела органы. Однако, сколь бы ужасающей ни была боль, как невыносимы были страдания, Я частично спас охваченную пламенем голову и смог последней уцелевшей от мучений мыслью запустить процесс регенерации и, что важнее всего, трансформации. И когда горящее тело горного тролля, продолжающего по инерции лететь сквозь поток пламени в дракона, ударилось о чешуйчатую грудь и начало медленно падать, из его разорвавшейся спины выстрелил комок черной жижи, который с влажным шлепком упал в стороне. И пока взъяренный монстр, чуть приподнявшись, обрушил обе передние лапы нарухнувшего перед ним тролля, из бурлящего месива недалеко от него выскользнула рука, перевитая окровавленными жгутами быстро нарастающих мышц вена сухожилий. Следом за ней вылезла вторая стальная лапа, а затем, словно прорвав плодный пузырь и голова с вытягивающимся постепенно перестраивающимся черепом, Это мерзкое существо упорно ползло вперед, подтягиваясь передними лапами и волоча за собой склизкий мешок из быстро формирующихся костей и органов его нового тела. Быстрее, пока он не заметил! Быстрее, быстрее, быстрее! Отрастают задние ноги, покрываются сетью горячей плоти, я мчусь уже на четырех волчьих лапах. Только начавшее покрываться кожей мяса обжигает раскаленным воздухом, Но это боль ничто по сравнению с тем, что мне довелось испытать от всеуничтожающего драконьего пламени, поэтому я задвигаю ее на самые задворки сознания и бегу вперед, что есть духу. Сузившийся в вертикальную щелку зрачок бушующего дракона поворачивается в сторону стремительно удирающего волка волкалака. Оглушительный рев накатывает подобно волне и сливается с титаническим топотом. Резко выпрямившись несусь уже на двух лапах и забираю влево, Выставляю дриариловую руку в сторону приближающегося монстра и активирую коллапс. Щелкает разрушенный рунир и, испещренное магическими символами предплечья, охватывает веер разрядов. В ладони концентрируется пучок пустарной энергии, и через мгновение в тварь летит сверкающая молния, смертоносные лучи которой впиваются в оскаленную морду. Дракон невольно зажмуривается, отдергивает голову и немного тормозит, Однако один из сильнейших оставшихся у меня руниров не наносит ему хоть сколько-нибудь значимых повреждений, и я продолжаю раз за разом активировать артефакт, набегу выпуская одно мощнейшее заклинание за другим. Воздух гудит от раскаленных огненных шаров, трещащих ледяных игл, растущих из земли каменных остреев и разлетающихся при столкновении с чешуей кислотных бомб. Но по рождению Костяной горы словно бы плевать на все это. Он просто продолжает медленно, но упорно идти вперед. Миг, и на боку появляется призванная схроновая сумка, а следом за ней в правой руке материализуется эликсир восстановления пустарной энергии, который я тут же заливаю в глотку. Вовремя. Дракон резко распрямляет крыло в мою сторону, и я едва успеваю стремительным перекатом уйти влево, избежав столкновения с изогнутым костяным шипом, от удара которого пол раскололся на взлетевшие в воздух куски. Замираю на одном колене, поднимаю взгляд на монстра и закидываю в пасть горсть алхимических пилюль на регенерацию ежей и пустаров, лихорадочно пытаясь найти способ победить в этой безумной битве. И тут я замечаю, как он с силой втягивает воздух в громадную грудь. Усиленный прыжок к стене спасает меня от мощной струи пламени. В спину ударяет волна жара, Я вонзаю когти в камень и в следующее мгновение делаю рывок еще выше, потому что столб жидкого огня, вырывающийся из пасти управляющего им дракона, продолжает преследовать меня. Уже под самым потолком с ринской силы отталкиваюсь от стены, переворачиваюсь в воздухе, проношусь через пол пещеры и приземляюсь перед гигантским сердцем, скользя по полу и поднимая пыль. На миг потерявший меня из виду дракон вновь делает глубокий вдох, поворачивает голову и распахивает пасть. Но когда бешено ревущее пламя уже готово было вырваться на свободу и я лихорадочно стягивал энергию для нового уворота, зрачки мифической рептилии вдруг расширились, и он резко отдернул морду, выпустив огненный поток в сторону от меня. Ничего не понимая, я оторвал взгляд от разбившейся о каменную стену пламенной волны и перевел его на черного дракона, сквозь зубы которого на пол стекали раскаленные кроваво-оранжевые капли. И тогда до меня дошло. Сердце. Быстро оборачиваюсь, вскидываю голову и впериваю глаза в бьющееся над моей головой сердце. Тух-тух. Тух-тух. Он защищает его. Оно его слабое место. И раз так, то нужно уничтожить его. Стремительно взмываю ввысь, замираю в воздухе прямо напротив пульсирующего органа, Из кулака с остальным звоном выскальзывают сверкающие черные лезвия, я оттягиваю дриориловую лапу для удара. Полный страха и ужас орев проносится по пещере, исполинское сердце сбивается с ритма и испуганно сжимается. И я вдруг с невероятной четкостью осознаю одну до жути простую вещь. Если я сделаю это, то можно навсегда забыть о слиянии с драконом, а значит и о пути к боевой форме. И я не завершаю удар. Приземлившись обратно на пол, я тут же вновь прыгаю к самому потолку, отталкиваюсь от него ногами и лечу вниз прямо на вскинувшего морду дракона. Бешеный поток пустарной энергии в силу, взмах дриариловых клинков и острейшее лезвие входят точно в центр покрытого защитной пленкой глаза практически наполовину не обращая внимания на ударивший по барабанным перепонкам вопль, с невероятным усилием едва проворачиваю оружие в ране и прыжком ухожу обратно к колотящемуся сердцу. Ступни больно ударяются о пол, когти в скольжении высекают искры, и я не отрываю взгляда от крылатого монстра в ярости, потрясающего рогатой башкой и с ненавистью смотрящего на меня нисколько не потерявшим функциональности глазом. «Хреново!» И как же мне завалить этого исполина? Не в глотку же ему лезть? Мой напряженный взгляд скользнул по его чешуйчатой шее, а затем я сквозь вой полыхающего пламени и биения громадного сердца услышал звук, который заставил меня замереть на месте. Звон цепей! Мои зрачки моментально расширяются, и глаза начинают лихорадочно метаться по могучему телу прародителя рептилий. Нашел. А ковы цепей сковывают все четыре лапы дракона. Их длины хватает, чтобы он беспрепятственно перемещался по всей пещере, и их основание — вот оно. Каждый из цепей словно бы вытягивается из передней и задней части каменных ребер этого монументального древнего костяка, свисая подобно марионеточным нитям и волочась гремящими толстыми звеньями следом за узником костяной горы, обреченным провести вечность в ее мрачных недрах. План пришел в голову молниеносно. Тело сковало судорога трансформации, плечи стали раздаваться вширь, позвоночник вытягивался, многократно увеличивая рост, мышцы стремительно нарастали, кости меняющегося лица хрустели, а пальцы превращались в толстые троллечьи сосиски. И, растопырив могучие руки в стороны, я взревел во всю мощь легких и сорвался с места, ринувшись прямо на дракона, который тут же помчался мне навстречу. Но когда наше столкновение стало практически неизбежно, я, резко прыгнув влево, схватил в воздухе свисающую цепь от правой передней лапы и понесся к стене, с силой оттолкнулся от нее ногами и ринулся обратно к поворачивающему морду дракону. И когда цепь коснулась костяного гребня, я, крепко сжимая ее дриариловой ладонью и используя собственное тело в качестве утяжелителя, ловко обернул ее петлей вокруг драконьей шеи, проскользнув прямо под ней. Отлично. А теперь вторая. Разжав пальцы, приземляюсь на чешуйчатое крыло, слегка проседающее от моего веса, и прыгаю с него к следующей цепи, на этот раз от левой передней лапы, вцепляюсь в нее пальцами и впечатываюсь ступнями в стену, от которых во все стороны хлынул веер трещин. И тут, краем глаза, я различаю стремительное движение и взвинченные до самого предела инстинкты вопят об опасности. Еще до того, как сознание в полной мере осознало происходящее, я совершаю рывок вправо и бешено мчусь по стене, которая содрогнулась от разрушительного удара драконьего хвоста, несущегося прямо за мной. Оглушительно затрещал сминаемый камень, во все стороны полетели вырванные куски скалы, и вздыбившаяся стена под ногами стала превращаться в крошево. Не обращая внимания на несущуюся за мной смерть, крепко удерживаю в кулаке цепь, и на бегу не свожу напряженного взгляда с драконьей головы. «Ну же, давай! Подними башку чуть повыше, вытяни шею! Вытяни ее! И... И... Сейчас!» Прыгаю к вскинутой голове дракона. Цепь проходит поверх могучей бронированной шеи, натягивается, и я ныряю вниз, проносясь под гортанью и закручивая новую петлю. Завершая маневр, выпускаю из руки толстые звенья, переворачиваюсь в воздухе и приземляюсь на спину монстра, крылья которого вдруг резко сложились и понеслись навстречу друг другу, грозя раздавить меня в смятку. Пустарная сила проносится по телу, наполняет мышцы, и я в мегапрыжке мчусь к потолку, от которого тут же отталкиваюсь напряженными до упора ногами, и неостановимым снарядом несусь вниз, врезаясь со всей мощи прямо в голову дракона. От сильнейшего дравыринского удара башка гигантской рептилии резко проседает вниз и несется к земле, отчего петля на его шее со звоном затягивается намного сильнее, а отрывок стальной цепи атаков на лапах и до шеи становится короче практически наполовину. Шах! Срываюсь с места и в молниеносном рывке перепрыгиваю заостренные рога, скольжу по чешуе и подскакиваю к точке скрещивания двух цепей, вцепляясь в звенья мертвой хваткой. А вот теперь пора сделать мат. Вспышкой мысли вкладываю униар в грань метаморф, получаю лимрачную метку и активирую ее на драконе, после чего просовываю дриариловую руку под цепь прямо под их перекрестием и, используя ее как рычаг, делаю полный оборот вокруг себя, закручивая вмиг натянувшуюся петлю. Мало. Нужно еще. До самого предела. Новый оборот, а затем еще один. И еще... Стальные звенья со скрежетом бороздят по черной чешуе и вдавливаются в нее. А Огрызок атаков до шеи становится еще короче, с каждым мгновением еще немного приближая лапы к морде. И тогда, впавший в бешеную ярость, дракон вгрызается когтями в землю и в сильнейшем рывке выпрямляет шею. Металл, подобно тискам, сжимает мою дриариловую руку, и ее едва не выворачивает в обратную сторону но мне невероятными усилиями удается упереться в предплечье и удержать положение. И крепчайшие цепи, которыми когда-то сковали хозяина костяной горы, не порвались, и этот рывок лишь еще сильнее затянул петлю на его шее. Мало! Нужно больше, больше силы! Способности Драверина на полную! Бешеный поток пустарной энергии вливается в силу, Мышцы распирают от непостижимой волны могущества, и я с пронзительным боевым воплем делаю новый оборот. Несмотря на отчаянное сопротивление бьющейся подо мной мифической твари, я стою твердо, исцепив зубы, с каждым шагом давлю все сильней и сильней. И наконец, с очередным витком цепи смыкаются подобно смертоносной хватке самого Баглорда и перекрывают дракону воздух. Величественный монстр, вдруг осознав, что он больше не может сделать ни единого вдоха, заметался с новой силой, но все было тщетно. Удавка затянулась окончательно. И с каждым мгновением его яростные рывки становятся все слабее и слабее. Силясь с сиплым хрипом втянуть хоть немного воздуха в горящие легкие через передавленную шею, он из последних сил скреп по ней когтями, сдирая собственную чешую, и пропарывая толстую бронированную шкуру, но прижатые к телу скованные лапы не позволяли вонзить длинные острия глубоко в плоти разорвать глотку. «Это... это... что?» «Конец?» «Нет... нет, я отказываюсь...» Он ринулся вперед изо всех сил, натянув оглушительно звякнувшие от напряжения цепи, которые впиваются в шею с новой волной боли. «Я ни за что не оставлю ее!» «Не покину!» «Никогда не покину!» Тух-тух. Тух-тух. Неверяще распахнув выпученные глаза с сеткой лопнувших сосудов, черный дракон устремил полное отчаяние взгляд на панически трепыхающееся сердце, с которым он был связан и телом, и душой, и которое в этот самый момент чувствовало каждую частичку терзающих его страданий. «Прости. Прости меня. Я... Я... Зрение медленно угасало, и тьма с каждым мгновением все сильнее застилала его взор. «Я... я не сдержал обещания. Не смог. Подвел!» Из затухающих глаз неумолимо утекала жизнь, И Истерзанное сердце в его груди делало свои последние надрывные удары. — Прости меня. На полу пала одинокая слеза, предсмертная судорога сковала могучее драконье тело, и смерть, наконец, настигла хранителя костяной горы, вся грозная сила которого оказалась бесполезна перед хитростью мерзкой лимрачной твари, которую ненавидит весь древнир. Из моей груди вырывается протяжный вздох. Я пошатываюсь и изможденно падаю на колени. Я это сделал. Облизнув пересохшие губы, неверяще провел подрагивающими от напряжения пальцами по блестящей чешуе поверженного дракона. Я победил. Победил! Из трупа монстра вдруг резко вырывается длинные липкие черный жгуты и оплетает мое предплечье. Мои губы растягиваются в улыбке облегчения, и я закрываю глаза, вскидывая лицо к бешено бьющемуся гигантскому сердцу, отчаянные удары которого несмолкающим эхом звенят в моей голове. Тух-тух, тух-тух. А в следующем мгновении меня оплетают тысячи смоленистых нитей, Тело пронзает нестерпимая боль, и из глотки наружу рвется ужасающий вопль. Тух-тух, тух-тух. Безумный поток силы убитого дракона проходит через меня и становится моей частью, в то время как моя плоть расползается бурлящей клейкой и жижей и втягивается в оплывающую тушу мифического монстра. Тух-тух, тух-тух ковы и цепи проваливаются в вязкую массу и с безвольным звоном опадают на пол. Булькающий огромный ком, в который превратились слившиеся тела тролля и дракона, отчаянно пульсировал и содрогался, соединяя и переплетая в своем отвратительном нутре души и воспоминания двух совершенно разных существ, коим отныне предстоит стать частью единого целого. И через миг с воды пещеры сотряс громоподобный рев нового черного дракона. Быстро формирующиеся громадные крылья резко раскинулись в стороны и уперлись в затрещавшие стены и потолок. Длинный гибкий хвост заметался из стороны в сторону, в то время как из перестраивающейся пасти вытягивались острые белоснежные зубы, а кипящая, разлившаяся по всему телу жижа стремительно затвердевала, превращаясь в прочную черную чешую. И когда превращение наконец завершилось... Величественный дракон, опустив голову, покрытую костяными наростами, вспорол могучими когтями землю под своими ногами и вдруг замер без единого движения. На краткий миг все вокруг погрузилось в полнейшую тишину и наступил абсолютный блаженный покой, но лишь на краткий миг. Тух-тух! Тух-тух! Расширившиеся до упора глаза черного дракона резко распахнулись, и из его пасти вылетел ужасающий пронзительный виск. Обхватив когтистыми лапами голову, он неожиданно рухнул на землю и заметался в безумном припадке, приподнимаясь и вновь с силой падая, не в силах выдержать нахлынувшей боли, что терзало рвущееся на клочья сознание. И когда мучения стали воистину невыносимыми, Желанная тьма наконец поглотила его, снежностью приняв в свои теплые объятья.